По всему пустырю одновременно рвануло три десятка толовых и дымовых шашек, заложенных им утром. Осколки от взрывов еще не успели упасть на землю, а шустрец уже летел по трассу с крыши, надвигая на глаза ноктовизор. В густом черном дыму, затянувшем поле боя, Андрей успел преодолеть половину расстояния до того места, где стояли головари. Но тут пришли в себя уцелевшие боевики. Ничего не видя, железные кони открыли беспорядочную пальбу в то время как глаза стои залегли и начали отползать к проезжей части, стреляя по заранее размеченным секторам. Оставалось надеяться, что охотника не зацепит случайная пуля. Единственный зрячий в этом хаосе, Шевчук на бегу прицельно снимал короткими очередями наиболее опасных для него горя стрелков. Но плотность огня была настолько высокой, что несколько раз досталось и ему. спасли только титановые пластины в комбинезоне.